Но в вашей ситуации какие-то слова, о них надо подумать, чтоб не унизить себя и не обидеть его, уже обиженного. Сказать на прощание обязательно надо. Вот с этим решением какие-то слова на прощание сказать надо. Я и остался вчера до конца доброго. Володя, мне надо тебе как-то все попытаться объяснить, что происходит. И мне это трудно сделать. Хочу я или не хочу, я чувствую за собой какую-то вину перед тобой. Нет, Валерий. Не вину. Неловкость. Ну, суд не в этом, как ни назови. Начну с того, что всю эту историю с моим назначением, со всеми моими вводами, я воспринимал как воспитательный момент, не более. Не верил в себя, честно говоря. Хотя попытаться, не отказываюсь никогда, такова натура. В общем, я думал, это игра, и сыграю с шефом. Я всячески оттягивал репетиции, заболевал. Бог тому, свидетель, хотел это дело замотать, сам понимаешь, болтать одному где-то на репетиционных задворках. Не настолько я безрассуден, чтоб ложиться под этот поезд. Но были назначены новые исполнители на все роли. Приходит Ефим, все заинтересованы что-то сделать, выразить себя как-то и самоутвердиться в театре. И я уже попал в зависимость от партнеров, которые стали требовать решения вопроса, то есть показа любимого. Я стал думать, когда я... В тот день я приехал из Ленинграда и шел отказаться от этого дела, от роли Гамлета, устал, не могу и так далее. Но пока поднимался по лестнице, решил все наоборот. А почему нет? Почему хотя бы не показать? И через час шеф уже нас смотрел. Он посмотрел несколько сцен и не досмотрел, что называется, до желтка, до того, собственно, где и должно было решиться, может быть или не может быть Гамлета. Он сказал, все правильно, работайте, всех похвалил чего никто не ожидал. «Валерий, в своей жизни я больше всего ценил и ценю друзей. Больше жены, дома, детей, успеха, славы, денег, друзей. Я так живу, понимаешь? И у меня досада и обида на шефа главным образом. Он все сводит со мной счеты, кто главнее, он или я, в том же Гамлете, а я не свожу» и он мне хочет доказать. Вот вас не будет, а Гамлет будет, и театр без вас проживет, да на здоровье. Но откуда? Почему такая постановка? И самое главное, он пошел на хитрость. Он выбрал тебя, моего друга, и вот, дескать, твой друг тебя заменит. Я не боюсь, что кто-то лучше сыграет, что скажут, Высоцкий хреново играл. А вот как надо. Мне было бы наплевать, если бы он пригласил кого угодно, дьявола, черта, Смоктуновского. Но он поставил тебя, зная, что ты не откажешься, зная твою дисциплинированность, работоспособность и так далее. И еще. Как-то я тебе один раз говорил, что он мне предлагал Кускина, и я была... А потом, нет, пусть Валерий сыграет. Потом, если надо будет, отказался. Но тут другая ситуация. Гамлет сыгран, он идет четыре года, о нем все написано. Да, я наигрался. И я понимаю даже, что спектакль уже не тот. И тебе надо. И публика уже не та идет. И все валится, и партнеры вне игры. Я ведь не знаю свои силы, но думаю, что шеф в воспитательных целях может пойти даже на мой провал. Нет, Валерий, ты не провалишься. Золотухин, Гамлет, новая редакция. Ажиотаж будет. Единственное скажу, может быть, неприятное для тебя. Будь у тебя такой спектакль, шеф бы ко мне с подобным предложением не обратился бы, зная меня и мою позицию в таких делах. Но я уважаю твой принцип. Ты всегда выполняешь приказ, играешь то, что дают, не просишь никогда. Надо-надо, и честь имею. Раз когда-то ты этот принцип застолбил, где-то ты его для себя сделал законом, и мне это твое качество нравится, ты так живешь. Ты даешь мне спасительную палочку, но действительно это моя позиция. Никогда я не участвовал в распределении, не просил, не подавал заявок. Один раз из-за кино я вышел из ремней. Чем бы ни закончился наш разговор, какая дальше будет ситуация, неизвестно. Ведь ты вернешься 15 мая. Значит, нет ни у кого необходимости пороть горячку и бухаться в кипяток. Я хотел бы, чтобы ты поехал с легким сердцем, чтобы тебе там хорошо работалось, и чтобы ты вернулся с перспективой работать тут, а не с мыслями. Сыграл или не сыграл, Золотухин? Раз, мол, я сказал, что уйду из театра в день его премьеры, сам говоришь что шеф потеплел, взаимоотношения налажены. Первое апреля. Смеялся? Вершавер. Жутко над моей этической проблемой. Юрий Щеглов, писатель. Играть или не играть Гамлета, пока он поедет в Париж петь на Монмартре? Вы оба в своем уме? Как может один сомневаться, а другой вставать в позу? Это не по-дружески. Вези десять бутылок Мартеля, скажите». Я подумаю, может, и не буду играть. — Да вы что, товарищи, у каждого свой Гамлет, и ваш Гамлет никоим образом не может встать на пути его Гамлета. 29 апреля. Нет, я не могу сказать, что репетиция показ Гамлета любимого, была неудачной. Она была нормальной, хотя он сказал, что мы по сравнению с прошлыми двумя пошли назад, речь идет обо мне. Он не мог на меня положительно смотреть после Пушкина. И все-таки Ефим и партнеры настояли на показе, и он состоялся, и, слава богу, все позади. Я думаю, с Гамлетом наступит затишье, хотя шеф сказал, что надо доводить до конца и так далее. А мое внимание было сосредоточено на борьбе с текстом и со своим состоянием, и все-таки я не жалею, что случилось. 30 апреля. Но, кажется, с Гамлетом наступил логический конец. Обмен затянулся, Ефим уезжает. На сцену Гамлет не выходит. Надо работать. Такую роль репетируют годами. Вы быстро хотите в дамки все. Он ненадежный человек, я ему не верю. Тебе верю все меньше, а ему не верю. Тебе играть надо, надо репетировать. 31 мая. Вчера играли Вишневый, уж и не знаю как. Грубил, по-моему, сцену. С Высоцким вообще испохабил. Ушла теплота, дуэт распался. 30 июня. Ездили с Дупаком Высоцким на завод в поселок Видное. Шефское выступление. Завод делает нам какие-то металлоконструкции. Я вернулся в Москву, а они еще на один завод в Электросталь поехали. 20 сентября. Югославия. Я почему-то чувствую себя в опале. Почему я не в той же гостинице, что и Высоцкий Любимов? Нет, это хорошо, что нет лишнего глаза. Любимов со мной холоден, и я с ним. После десяти дней шестнадцатого сделал мне замечание по ходокам. Я огрызнулся и началось. А мне показалось, что игра пошла, а мне не показалось. Он дружит с Володей, приглашает его обедать и по разным приемам. И это логично. Володя — герой фестиваля. Много играет, везет огромный воз и уважения. Но я помню, что шеф высказывал нам обоим перед выездом. Речь о десятом Белградском международном театральном фестивале «БТФ-76», на котором спектакль «Гамлет» был удостоен Гран-при. Ревность? Может быть, обида? Но ведь на себя, милый, и чуть-чуть на судьбу. 10 октября, в Венгрии Любимов почти со всеми переговорил о преступлении, со мной ни слова. Перед отпуском он мне сказал «Учи роль Гамлета, и я тебя обязательно введу на будущий сезон». Я даю интервью, заявляю корреспондентам об этом, а он ни слова не вспоминает. Ну, хоть бы взял свои слова обратно. Он ждет, чтобы я сам об этом заговорил. Это будет заявление. 12 октября. Ненавижу. Всех ненавижу. Ненавижу любимого, который что-то почувствовал звериным своим чутьем. Решил приблизить меня. Напомнил мне о Гамлете. Надо делать. Текст выучил? Вот видишь, не выучил. А если я скажу, что выучил? Что? изменится. Пауза, заминка. В свободные вечера. Будем работать. Снова о Боге в Гамлете. Чашу эту мимо пронеси, Господи. Это к Богу, Господь Христос. Ну да, к Богу. Я Библию знаю, не лови меня. Ты много раз выручал. Опять выручал. Это уже как оскорбление. Заменитель. Как вы не понимаете, что даже сто гектаров лучшего заменителя никогда не станут клочком кожи величиной спитак? Но ты и сачок хороший, Кузькин. Нет, я не к тому. У каждого из нас свои недостатки. Надо работать в театре. Запущено много работ. Выбери себе роль. И снова о раскольнике ни слова. В Гамлете у меня была шляя, Хотя бы видимость. Теперь и она отпала. Производственной необходимости нет. Нет, Почему? Этот спектакль мы будем играть долго. Я боюсь одного, что вдруг возникнет необходимость, а ты будешь не готов. Вот и разгадка, вот к чему вся бодяга с Гамлетом. Что же я, самостоятельный отрывок готовлю? 19 октября. Вечером 13-го собрались у Черкова. Леонид Черков, корреспондент комсомольской правды в Венгрии. В посольстве я отметился и ушел после того, как пришли опоздавшие Володя с Мариной и шеф. Посол нервничал, назвал высоких гостей от венгров, а виновника нет. Ну и бандит ваш хозяин. Не только в Москве с ним трудно работать, но даже и за границей. Но, кажется, все обошлось хорошо.